Глава 83. Ручные фонари были бессильны против величественной темноты собора святого Петра. Черная бесконечность над головой давила на людей, словно беззвездная ночь, и Витория казалось что она целиком погрузилась в пустоту, похожую на темный безжизненный океан. Девушка старалась держаться поближе к спешащему камерарию и не отстающим от него швейцарским гвардейцам. Словно ощутив ее беспокойство, камерарий на миг задержался — и положил руку ей на плечо. В этом прикосновении чувствовалась внутренняя сила, и Виттории показалось, что клирик каким-то магическим способом поделился с ней спокойствием, необходимым для той миссии, которую им предстояло выполнить. «И что же мы собираемся сделать?» — думала она. «Если я правильно понимаю, то это просто безумие. И все же она знала, что, несмотря на то, что их миссия ужасна, и граничат с надругательством над мертвыми, избежать ее невозможно». Для того, чтобы принять историческое решение, Камерарий нуждался в достоверной информации. Информации, спрятанной под крышкой саркофага в пещерах Ватикана. «Что мы там обнаружим?» — думала она. «Неужели иллюминаты действительно умертвили папу? Неужели их могущество простирается столь далеко? Неужели мне придется участвовать в первом за всю историю папства вскрытии тела понтифика?» виктория усмехнулась про себя, осознав, что боится этой темной базилики гораздо больше, чем купание в ночном океане в обществе баракуды Природа всегда служила ей убежищем. Природу она понимала, и лишь проблемы человека и его души неизменно ставили ее в тупик. Кружащиеся в темноте рыбы-убийцы были похожи на особравшихся под окнами папского дворца репортеров изображение заклейменных раскаленным железом тел снова напомнили девушке о смерти отца. Она опять услышала хриплый смех убийцы. Этот негодяй был где-то рядом, и виктория почувствовала, как закипающий в ней гнев вытесняет страх. Когда они обогнули колонну, которая, как показалось, девушке была толще, чем самая толстая секвойя, впереди возникло какое-то оранжевое свечение. Свет, казалось, исходил из пола в самом центре базилики. Когда они подошли ближе, виктория поняла, что именно открылась ее взору. Это была знаменитая святыня под главным алтарем, пышная подземная камера, в которой хранилась самая главная реликвия Ватикана. Когда они приблизились к вратам, за которыми скрывалось углубление, девушка взглянула вниз и увидела золотой ларец, окруженный десятками горящих лампад. «Мощи святого Петра?» — спросила она, прекрасно зная, что находилось в ларце. «Каждый, кто когда-либо посещал базилику знал о содержимом драгоценного хранилища». «По правде говоря, нет», — неожиданно ответил Камерарий. «Вы разделяете всеобщее заблуждение. Это вовсе не реликварий. В ларце хранятся так называемые «паллиумс» — плетеные кушаки, которые папа вручает вам вновь избранным кардиналом, но я думала, так думает большинство. В путеводителях это место именуется могилой святого Петра, в то время как истинное захоронение находится двумя этажами ниже, и прах Петра покоится в земле. В сороковых годах Ватикан производил там раскопки, и с тех пор туда никого не допускают. виктория была потрясена. Откровение Камерария шокировало девушку. Когда они, отойдя от островка света, вновь погрузились во тьму, она вспомнила рассказы паломников, проехавших тысячи миль, чтобы взглянуть на золотой ларец. Эти люди были уверены, что побывали в обществе самого святого Петра. Но почему Ватикан не скажет об этом людям? Мы все получаем пользу от приобщения к чему-то божественному, пусть даже и воображаемому. виктория как ученая, ничего не могла возразить против подобной логики. Она прочитала бесконечное число работ о так называемом «эффекте плацебо», когда аспирин излечивал рак у людей, веривших в то, что они принимают чудодейственное лекарство Разве не такую же роль играет вера в Бога? Все изменения, продолжал Камерарий, даются Ватикану очень нелегко. Мы всегда старались избегать признания наших прошлых ошибок и обходились без всякого рода модернизаций. Его святейшество пытался изменить исторически сложившийся порядок. Он помолчал немного и продолжил. «Покойный понтифик тянулся к современности и искал новые пути к Богу. Такие, как наука?» — спросила понимающая кивнув в темноте Виктория. «Честно говоря, само понятие «наука» мне ничего не говорит. Оно представляется мне иррелевантным». «Иррелевантным?» — недоуменно приспросила Виктория. Она знала множество слов, характеризующих такое явление, как «наука», но современное слово «иррелевантный» в их число не входило. Наука способна исцелять, но наука может и убивать. Это целиком зависит от души, прибегающего к помощи науки человека. Меня интересует душа, и в этом смысле наука «иррелевантна», то есть не имеет отношения к душе. Когда вы узнали о своем призвании? Еще до рождения виктория бросила на него удивленный взгляд. «Простите, но подобный вопрос не всегда представляется несколько странным. Я хочу сказать, что с самого начала знала в своем призвании о том, что стану служить Богу. С того момента, когда впервые начал думать. Однако окончательно уверовал в свое предназначение я гораздо позже, когда служил в армии. Вы служили в армии, не смогла скрыть своего удивления виктория Два года. Я отказался стрелять, и поэтому меня заставили летать» на вертолетах медицинской эвакуационной службы. Если честно, то я и сейчас иногда летаю». виктория попыталась представить священника в кабине вертолета, как ни странно, но ей это вполне удалось. Камерарий Вентреск обладал той силой, которая не только не умоляла его убеждения, напротив, подчеркивала их. «Вам приходилось поднимать воздух папу?» «Слава богу, нет». Этот драгоценный груз мы доверяли только профессиональным пилотам. Его святейшество иногда позволял мне пользоваться машиной, в то время, когда мы бывали в его летней резиденции в Гондольфо. Камерарий помолчал немного, затем сказал, «Мисс ветра я хочу поблагодарить вас за ту помощь, которую вы мне сегодня оказали, и позвольте мне выразить соболезнование в связи с кончиной вашего отца. Я вам искренне сочувствую». «Благодарю». — Я никогда не знал своего отца. Он умер еще до моего рождения, а маму я потерял, когда мне было 10 лет. — Вы остались круглым сиротой, — сказала Виктория, поднимая глаза на клирика. В этот момент она ощутила к нему особую близость. — Я выжил в катастрофе, которую унесла жизнь мамы. — И кто же позаботился о вас? — Бог, — просто ответил Камерари. — Он в буквальном смысле подарил мне нового отца. У моей больничной койки появился епископ из Полярмы и забрал меня к себе. В то время это меня нисколько не удивило. Еще мальчишкой я всегда чувствовал добрую руку Бога на своем плече. Появление епископа только подтвердило то, о чем я уже подозревал. То, что Господь избрал меня для служения Ему. Вы верили в то, что избраны Богом? Да, верил. И сейчас верю. В голосе камерария не было ни намека на тщеславие, в нем звучала лишь благодарность. Я много лет трудился под руководством епископа. В конечном итоге мой наставник стал кардиналом, но меня он никогда не забывал. И это тот отец, которого я помню. Свет от фонаря упал на лицо камерария, и по выражению глаз клирика виктория поняла, насколько тот одинок. Они подошли к высокой колонне, и лучи всех фонарей были направлены на люк в полу. Виктория взглянула на ведущую в темную пустоту лестницу, и ей вдруг захотелось вернуться назад. Гвардейцы уже помогали Камерарию нащупать первую ступеньку, затем они поддержали ее. — Что с ним стало потом, — спросила девушка, — с тем кардиналом, который заботился о вас. Он оставил коллегию кардиналов, поскольку получил другой пост. Виктория ответ удивил. А затем, — продолжил Камерарий, — он, к несчастью, скончался. «Примите мои соболезнования», — сказала Виктория. «Давно?» Камерарий повернулся к Виктории. Резкие тени подчеркивали страдальческое выражение лица клирика. «Ровно пятнадцать дней назад. И сейчас мы его увидим».